Глава десятая Но все-таки я не хотела бы жить в кан сюр всегда. Здесь очень красиво, особенно весной, но я больше люблю Париж. — Почему? Луговской невольно улыбнулся, глядя на дочь. Его всегда трогала Маша на рассудительность. — Наверное, потому что я там родилась. Мгновение подумав, ответила она. — Ведь это много значит, где ты родился, правда? — Правда, — кивнул Луговской. — Папа. Маша вдруг замолчала, как будто не решалась что-то сказать. Это было совсем на нее не похоже. Она всегда говорила, что думает, с прямотой и честностью ребенка, растущего среди любящих людей. «Что?» — спросил Луговской. «Ну говори, говори, о чем ты думаешь?» Они вышли на набережную вдвоем после праздничного семейного обеда. Солнце уже стояло низко над горизонтом, от цвета и заката бежали по морю. Воздух был прозрачен до пронзительности — И понятно было, почему так любили это место художники, почему Ренуар поселился здесь в конце жизни. Когда-то Луговской часто бывал у Ренуара, вилла которого стояла на холмах над городком среди крестьянских домов, оливковых рощ, апельсиновых плантаций. С ним вообще любили разговаривать художники, и русские, и французские. Воспоминания о том, как Шагал сказал, что доктор чувствует самую суть искусства, Даже теперь отзывалась в душе Дмитрия Николаевича гордостью. «Я думаю о том, что ведь ты родился в России», — ответила Маша. «Я никогда раньше не думала об этом, а теперь стала думать». «Почему?» — спросил он. «То есть почему именно теперь?» «Потому что я именно теперь поняла, как тебе должно быть очень тяжело жить вдали от родины. Я подумала, если бы меня увезли из Парижа и еще в другую страну, «Еще если бы я знала, что это навсегда, ведь это было бы ужасно. А ты? Тебе правда очень тяжело, папа?» «Не знаю, Машенька», — сказал он, помолчав. «Наверное, очень. Но ведь это не вчера стало так. Я привык». «Привык, что тебе тяжело?» Она посмотрела удивленно. Глаза у нее были серые, очень светлые, а волосы очень темные. Это сочетание, которое при взгляде на Маник вызывало у Луговского лишь ощущение чего-то необычного, выразительного. В Маше почему-то казалось ему тревожным. Было в этом что-то беспомощное, слишком хрупкое. Хотя, возможно, это только его невнятные фантазии. А на самом деле это просто очень красивое для женщины сочетание глаз и волос. «Мне пришлось привыкнуть», — объяснил он. «Иначе нельзя было бы жить. А сделать так, чтобы...» Не жить, я полагаю, непорядочным. «Папа, почему ты никогда не рассказывал мне о своей русской семье?» — спросила Маша. Она остановилась и смотрела теперь прямо на него. Непонятно даже, как это могло быть, ведь она была очень маленькая, но смотрела прямо на него серыми серьезными глазами. «Я не думал, что тебе интересны подробности», — ответил он. «Думал, достаточно, что ты знаешь, что она у меня была». «И только? Ты не рассказывал только поэтому?» «Не только. Глядя в ее глаза, невозможно было не то что лгать, но даже не договаривать. Еще потому, что я страшно виноват перед своей русской семьей». «Но в чем ты виноват перед ними, папа?» В ее голосе снова прозвучало удивление. «Она просто не понимает, как я могу быть в чем-то перед кем-то виноват», — догадался Луговской. Ее удивление по этому поводу было так же трогательно, как вся ее серьезность. «В том, что перед войной увез их из Франции в СССР», — объяснил он. Он сам удивился, как легко ему оказалось выговорить это, словами назвать эту истину, истину страшной своей вины. Наверное, Машины глаза обладали тем же свойством, что и воздух в кан мэр Мир, увиденный через них, Представал пронзительным в своей естественности и чистоте. «А почему ты их увез?» — снова спросила она. Похоже, у нее накопилось к нему много вопросов. «Потому что понимал, что Францию захватят фашисты», — ответил Луговской. «И не хотел жить под их сапогами. И тем более не хотел, чтобы жила моя семья». «Я понимаю», — кивнула Маша. «Фашисты убивали даже маленьких детей. Они убили всю семью на ферме Тибо». Ты знаешь, на той, что недалеко от замка Гримальди, мне мама рассказывала. Она махнула рукой, показывая на холмы. Средневековый замок Гримальди причудливой громадой темнел над городком. Я знал, что Францию они захватят, — сказал Луговской. И точно так же знал, что они никогда не захватят Россию. Почему ты так знал? В ее воздушных глазах приснулось уже не удивление даже, а настоящее изумление. Это трудно объяснить в двух словах. Луговской улыбнулся дочкиным глазам. «Для этого надо знать Россию». «Ну да, я ведь знаю только язык, этого мало», — кивнула она. Луговской с самого Машиного рождения разговаривал с нею по-русски. Язык она действительно знала, хотя и грассировала, и иногда подчиняла свою речь французским правилам. И интонация у нее оставалась французской, со взлетом в конце каждой фразы — же когда она говорила по-русски. «Я уехал из Франции в Россию, то есть в СССР, перед войной и увез семью», — продолжал он. «Мне казалось, я их спасаю, а получилось, что я заманил их в ловушку, из которой к тому же сам ускользнул». «Но ведь ты не ускользнул, ведь ты не хотел, чтобы тебя взяли в плен на войне», — воскликнула Маша. «И ты же не виноват, что тебя освободили, что тебя отправили во Францию». Объективно это так. Но моя семья осталась там. И, может быть, их кости лежат сейчас где-нибудь в вечной мерзлоте под Норильском. Если бы я не проявил непростительную наивность, а вернее чудовищную глупость, то Нина и Таня были бы сейчас во Франции со мной. Наверное, жестоко было говорить об этом с ребенком. И что значит, они были бы со мной? А где была бы в таком случае она, Маша? но почему-то не чувствовал, что поступает неправильно. Сегодня он вдруг увидел свою маленькую дочь совсем иначе, чем видел до сих пор. Французская ясность, конкретность ее ума, которая до сих пор казалась ему очень простой, вдруг предстала в его глазах во всей своей сложности. Эта ясность была знаком того, что Маша видит мир каким-то особенным образом, так как это недоступно даже ему, взрослому опытному человеку. Эта мысль, не мысль даже, а лишь смутная догадка, мелькнула и исчезла прежде, чем он успел ее уловить. Возможно, Маша и прогнала ее очередным своим вопросом. «Папа, скажи, а я хоть чем-нибудь похожа на твою старшую дочь Таню?» — спросила она, помолчав. Он тоже помолчал, не зная, что ответить. И такое незнание тоже было ново для него. «Не знаю, Машенька», — наконец произнес он. «Если бы ты спросила меня об этом раньше, я уверенно ответил бы «нет, ничем не похоже». «Потому что я похож на мою маму, да?» «Но ведь и я, и Таня, твои дочери тоже, они только своих матерей». Он улыбнулся пылкости, с которой она это выговорила, но постарался скрыть улыбку, чтобы не обидеть ее. «Конечно, вы обе мои дочери», — кивнул он. «Но Таня родилась, когда я был совсем молод. И это был один Дмитрий Луговской. А ты...» Когда я стал очень стар, действительно очень, гораздо старше своих лет, это был уже совсем другой человек. Получается, что в каком-то смысле вы родились от разных людей, и поэтому вы тоже совсем разные. Я говорю, понятно? Да, папа, кивнула Маше. Луговскому показалось, что она расстроилась. Но в этом нет ничего плохого для тебя, спешил добавить он. Моя усталость обернулась в тебе серьезностью и разумностью. Это очень важно для жизни, поверь. Маша коротко вздохнула. Неизвестно, поверила ли она ему. Оказывается, он плохо знает ее, и самое удивительное, он понял, что вряд ли кто-то знает ее хорошо. Эта девочка, ясная, как воздух над морем, вдруг предстала перед ним ускользающей загадкой. Это произошло прямо сейчас, в те минуты, когда они шли по берегу вдоль заката. Он подумал вдруг, что Маша как будто вышла из пьес Чехова. На каких бы сценах ему не приходилось видеть эти пьесы, в Москве, в Париже всегда у него было ощущение, что сыграть их невозможно. Просто потому, что не могут живые люди, даже самые гениальные актеры, воспроизвести тот смысл, одновременно великий и ускользающий, из которого сплошь состоят придуманные Чеховым люди. Что такое его три сестры? Какие они? На ну да указанных возраст, можно придумать для них какие-нибудь характерные привычки, но при этом почему-то понятно, что дело совсем не в возрасте и не в привычках. И как глупо выглядят актрисы, когда пытаются показать, что Маша Прозрова имеет обыкновение, например, хрустеть пальцами, а Ольга поправлять пенсне. Ускользают они, ускользают, только летит над сценой таинственный вздох. Если бы знать, Луговской никогда не связывал свое ощущение от чеховских трех сестер со своей дочкой. И почему это подумалось именно сейчас? «Как ты думаешь, я когда-нибудь окажусь в России?» — спросила Маша. «В России?» — Луговской вздрогнул. «Надеюсь, нет». «Это очень жаль. Нисколько не жаль. Разве ты не поняла того, что я тебе сейчас рассказал?» «Я поняла». Ее глаза стали еще светлее. Лугаской совсем перестал понимать, о чем она думает. «Папа, а почему ты никогда не берешь меня в гости?» — к своим русским друзьям спросила Маша. Он пожал плечами. «У меня нет русских друзей. Мне кажется, у меня вообще нет друзей». «Да, у тебя очень одинокий характер». «Одинокий характер?» — он улыбнулся. «Так нельзя по-русски сказать?» — встревожилась Маша. «Наверное, можно». Я не слышала, чтобы так говорили, но уверен, что это правильно. Ну да, меня очень устраивает французский стиль отношений. Разве быть одиноким — это французский стиль отношений? Но ведь у меня много подруг, и у мамы тоже. Вероятно, я неточно выразился. Конечно, ты гораздо общительнее, чем я, а твоя мама тем более. Но как я могу предположить, вы обе просто не чувствуете, каково ваше общение с друзьями. Да вы не можете этого чувствовать, потому что этот стиль для вас естествен, как дыхание. А между тем в нем есть такая, знаешь, легкая отстраненность, точнее, наверное, независимость. Да, конечно, так. И вот именно это мне нравится. Гости проходят не дальше гостиной, ты же не пустишь их в свою спальню, даже если относишься к ним очень хорошо. Но разве в России пускают гостей в спальню? В машином голосе снова прозвучало недоумение. Мне кажется, в России вообще не осталось уже таких мест, куда не могут в любую минуту войти посторонние люди. Там все слишком перемешалось. Душевность, бесцеремонность, духовность, просто неорганизованность и хамство. Не знаю, Маша, я не имею права судить, но я, конечно, рад буду представить тебя своим соотечественникам. Он специально сказал так церемонно. Этот его тон очень соответствовал Машиной серьезности. Среди них есть люди большого масштаба. И даже у тех людей, масштаб которых невелик, все-таки помимо их воли оказалась большая судьба. И язык. Да, странно, что до сих пор я об этом не подумал. Конечно, для тебя лучше, чтобы ты разговаривала по-русски не только со мной. Спасибо, папа. Ее глаза радостно сверкнули. Я постараюсь, чтобы тебе не было за меня неловко перед ними. Как это получилось так незаметно для меня, — Подумал Луговской. Была ребенком. Ребенком и вдруг взрослая, умная, моя французская дочка. А вслух сказал. «На русскую Пасху мы можем пойти к Коле Татищеву. Его покойная мать была крестной... Она была крестной моей первой жены Нины. Коля звонил мне вчера, рассказывал, что нашел какие-то тетради своей мамы, дневники ее, возможно. Просил меня посмотреть. Он по-русски только говорит, но уже не читает» тем более написанной от руки. «Я постараюсь прочитать, то есть постараюсь научиться, как прочитать», — воскликнула Маша. Ее щеки раскраснелись, конечно, не от бриза, от волнения. «Мне очень и очень хочется прочитать эти дневники. Мне кажется, я должна все это знать». Дмитрий Николаевич смотрел на Машу и впервые за много лет чувствовал, что жизнь еще не угасла в нем. Он не очень понимал логику этого своего чувства, почему жизнь, так чисто светящаяся в Машиных глазах, говорит ему о своем существовании и о нем самом. Но это было именно так, и он благодарно склонил голову перед этим чистым сиянием жизни.